ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 53 ГОДА ИЛИ БЫСТРАЯ СМЕНА ВЛАСТИ Теперь возвращаемся к младшей сестрёнке Генриха VIII, Марии Французской, которая после смерти мужа вышла замуж по большой любви за ближайшего друга Генриха Чарльза Брендона. В этом браке родилась дочка, назвали её Фрэнсис. Фрэнсис выросла, вышла замуж, как и положено, приличной девица из хорошей семьи. Да не за кого-нибудь, а за Генри Грея. А кто у нас Генри Грей таков будет? Вспоминаем Елизавету Вудвилл и её сыновей от первого брака. Ага, именно что. Два мальчика по фамилии Грей. Один из них был убит, казнён. Как мы помним... Другой же, Томас благополучно женился и родил сына тоже Томаса, а Томас второй родил сына Генри, аккурат того самого, который женился на Фрэнсис, дочери принцессы Марии Тюдор, рожденной в браке с любимым Чарльзом брендоном Отметим в голове этот момент, он немаловажен. Получается, что дети Генри и Фрэнсис Греев имеют королевское происхождение с двух сторон, Ведь Эдуард IV считал мальчиков Грейв своими пасынками, а не просто какими-то там довесками к жене от предыдущих отношений. То есть официально принял сыновей Елизаветы Вудвилл в королевскую семью. Стала дочка Марии Тюдор-Французской в замужестве леди Фрэнсис Грей. Начала рожать деток, получились три девочки — Джейн, Катерина и Мария. «Девочки — внучки Марии, сестры Генриха VIII, то есть самому Генриху приходится внучатыми-племянницами, а папе его покойному, Генриху VII — родными правнучками. Держим этот факт в уме». Юный Эдуард VI на троне не засиделся. С детства был крепким и спортивным парнишкой, а тут вдруг болеть начал... Какая-то легочная инфекция, которая то обострялась, то вроде отступала, но каждая следующая атака выходила тяжелее предыдущей. Ну, сами понимаете, к чему дело шло. И замаячил впереди пустой трон, вокруг которого столпились претенденты. Точнее, претендентки, поскольку все были женского пола. Принцесса Мария, дочь Генриха VIII от Екатерины Арагонской принцессы Елизавета, дочь его же от Анны Болейн. Мария Стюарт, дочь короля Якова V и французской принцессы Марии де Гиз, то есть внучка Маргариты Тюдор, родной сестры Генриха VIII. Генрих ее в завещании не назвал, но официально из линии престола не исключил. Марию Стюарт в тот момент всерьез не рассматривали, поскольку девочка жила, поживала во Франции и готовилась выходить замуж за дофина, будущего короля, не до Англии ей. И вообще, сейчас речь идет не о Генрихе, а о его сыне Эдуарде VI, который сам по себе король и, согласно закону, может по собственному усмотрению определять порядок наследования и включать в завещание кого захочет. Джейн Грей, внучка Марии Тюдор, самой младшей сестры Генриха VIII. Катерина Грей, тоже внучка Марии Тюдор. Мария Грей, точно такая же внучка, только самая младшая. Иными словами, все эти девочки и девушки — прямые потомки короля Генриха VII, первого правителя из династии Тюдоров. И все имеют право. О том, что трон освободится в ближайшем будущем, стало понятно за пару месяцев до кончины 15-летнего короля. И придворная публика пришла в сильное возбуждение, кого умирающий монарх назовет наследницей престола. папта Генрих VIII. Порядок вроде как определил. Но монарху такое право дано самому разуметь, кого, куда и в какой последовательности. На то и монарх, так что Эдуард вполне мог все переиначить. Разумеется, кто ближе к миске, того и корм. Кто ближе к королю, тот больше знает и имеет больше возможностей влиять на его неокрепшую подростковую голову. Из тех, кто заметно влиял и отхватывал из миски с кормом куски побольше, в первую очередь назовем лорда Дадли. И летом 1553 года Король Эдуард и Джон Дадли решили изменить порядок наследования престола в целях решения главной задачи — сохранения Англии протестантской. Иначе не уцелеть стране перед возможным вторжением Карла V. В первую очередь нужно было выбить табурет из-под принцессы Марии, исповедовавшей католичество. Королевы-католички на английском престоле быть не должно. Это даже не обсуждалось. Но тогда кто? Елизавета? С кандидатурой Марии Стюарт можно было не считаться. Она, во-первых, тоже католичка, а во-вторых, вроде как и не претендует. Елизавета, конечно, протестантка, но какая-то не очень надёжная. Вот юная 16-летняя Джейн Грей — самое оно. Пылкая сторонница реформации, истовая протестантка с безупречными взглядами. Более того... Джон Дадли, понимая, что королю осталось недолго, вовремя подсуетился и женил на ней одного из своих сыновей Гилфорда. То есть кандидатка на престол приходилась лорду Дадли невесткой. Поэтому вполне понятно, чью кандидатуру председатель тайного совета усиленно впихивал в голову юного и слабеющего от болезни Эдуарда VI. И интересы государства соблюсти удастся, и свои личные. «Поди плохо!» Вообще-то, сыновей у Дадли было аж целых пятеро, доживших до совершеннолетия, а так-то еще больше. И распорядился он ими по уму. Гилфорда женил на девочке Грей, а еще одного, Роберта, к юному королю близким дружком приставил, для поддержки штанов, так сказать. Эдуард VI с планом Дадли согласился и составил под его руководством новое завещание — согласно которому принцессы Мария и Елизавета снова объявлялись незаконно рожденными. Когда Генрих VIII назвал дочерей наследницами престола, он акты о признании их незаконно рожденными отменил. А теперь вот опять. И следующей королевой Англии по этому завещанию становилась Джейн Грей. Эдуард VI Тюдор. Годы жизни, 1537-й. 1553. Годы правления 1547-1553. Приемник Джейн Грей, двоюродная племянница. 6 июля 1553 года король Эдуард VI скончался. Этот факт держали в тайне еще три дня, чтобы Дадли успел подобрать хвосты, закончить начатое и должным образом подготовиться. Еще один шаг и он станет свёкром королевы, отцом короля-консорта. Это дело серьёзное, понимать надо. Через три дня информацию о кончине монарха довели до сведения общественности. Вам это ничего не напоминает? Молоденькую Джейн Грей вызвали в резиденцию короля под предлогом встречи с Эдуардом VI и разговора с ним, а по приезде поставили бедняжку перед фактом. Король умер, и она теперь будет королевой. Джейн впала в ступор. Такой подлости она никак не ожидала. Мысли о троне в ее головке отродясь не было, и вообще она не по царской части. Однако, будучи девицей набожной, согласилась с тем, что такой расклад есть воля Божья. Покорно вздохнула и приняла на себя тяжкий крест правления, помолившись о том, чтобы Господь ее вразумил и помог делать все правильно. 10 июля 1553 года Джейн Грей провозгласили королевой Англии. Ну и как вы думаете, понравилась такая фигня Марии, дочери Екатерины Арагонской, и Елизавете, дочери Анны Болейн? Правильно, не понравилось. Елизавета вообще-то решительностью и твёрдостью в юности не отличалась, посему заменжевалась и свой шанс упустила, а вот Мария, напротив, сразу стала на дыбы. Приняла меры, собрала армию. Отдавать престол какой-то молоденькой дурочке, едва достигшей брачного возраста, она не собиралась. Мария проявила твердость и жесткость, свойственную и ее матери, и ей самой. Слишком уж долго она терпела презрительное отношение к себе, слишком много лет ждала и проявляла смирение, слишком давно копилась в ней жажда восстановления своего статуса. Ведь в детстве она росла любимой дочерью, принцессой, ее ждало такое яркое и светлое будущее, у нее были такие женихи. А потом негодяй-папаша, мало того, что не зринул ее до положения незаконнорожденной отщепенки, а мамулю ни за что ни про что отправил в позорное далекое изгнание, так еще и отказался от католичества, поссорился с Римом и начал насаждать отвратительную, ну, с ее точки зрения, конечно, протестантскую ересь, И за все годы страданий и унижений Мария должна, наконец, получить желанную награду. Армии, которую принцесса Мария сама же и возглавила, повоевать не пришлось. На ее сторону становилось все больше и больше людей. Солдаты и моряки толпами перебегали к Марии, и победу она держала бескровную и убедительную. Случилось именно то, чего так боялись покойный Эдуард VI и высшие чиновники во главе с Джоном Дадли. Католики в Англии оказались многочисленнее и сильнее протестантов. Джейн Грей просуществовала в статусе королевы всего-то жалкие девять дней, после чего 19 июля 1553 года была арестована сторонниками Марии, заключена в Тауэр и через семь месяцев казнена путем усекновения главы, как государственная изменница. Мария, может, и помиловала бы ее, Все-таки Джейн Грей ничего откровенно противозаконного не сделала. Всего лишь под давлением старших и опытных вельмож заняла освободившееся место в соответствии с завещанием короля Эдуарда VI. Иными словами, руку на коронованного правителя не поднимала. Однако уже осенью Дадли вместе с отцом Джейн и еще некоторыми знатными лордами замутили бунт с целью... Думаете, вернуть Джейн на трон? а вот нифига. Они попытались пропихнуть на престол другую протестантку, Елизавету. А это уже государственная измена, за которую полагается смертная казнь, ведь Мария была коронована по всем правилам. Так что и папу Грея не пощадили, и дочке Перепала, оба остались без головы. Елизавету, как нетрудно догадаться, обвинили в пособничестве мятежникам и определили в Тауэр «пусть посидит» чтобы даже не мечтала стать протестантской королевой. Режим ей поначалу определили довольно строгий, потом дали послабление, разрешили понемножечку прогуливаться во внутреннем дворике. А еще через некоторое время как бы выпустили и отправили в Удсток под надзор доверенного проверенного лорда. Это у них там было типа нашего домашнего ареста. Оно вроде как и свобода, но вокруг поместья стоят вооружённые солдаты, и никто не может ни войти, ни выйти без разрешения хозяина. Семейство Дадли тоже подверглось репрессиям. Папашу Дадли и его сыночка Гилфорда, мужа королевы Джейн, обезглавили как главных заговорщиков против короны. Других сыновей их было немало, подержали в Тауэре, потом выпустили. Одним из этих сыновей был Роберт Дадли, ранее представленный заботливым папенькой к принцу, а впоследствии королю Эдуарду. Его имя тоже откладываем в закрома памяти. Джейн Грей. Годы жизни 1537-1554. Период правления с 10 по 19 июля 1553 года. Преемник Мария. «Двоюродная тетка».